Донецкий Точмаш. Лето, 83 -го. Первая профессия, которую мне вписали в трудовую книжку, была токарь. После третьего года техникума нас направили наконец-то работать на производство. Я точил танковые снаряды на донецком заводе Точмаш. Чтобы из чугунной литой чушки получился сверкающий тонкой резьбой снаряд, болванка должна пройти через последовательный ряд двух десятков токарных станков. Сначала грубый резец первых трёх станков снимал верхний слой окалины. На следующих станках сверло вытачивало сердцевину. Потом нарезалась резьба, одна снаружи, другая внутри. Накручивались какие-то медные кольца, вставлялся патрон, и уже где-то в дальнем конце огромного цеха снаряды укладывались в аккуратные деревянные ящики зелёного цвета с гербом и штампом Министерства обороны СССР. Меня поставили в самом начале этой цепи. Это были первые три грубых станка, тут точность токаря была не очень важна, и сюда часто ставили новичков типа нас, практикантов. Но в то же время именно это место в самом начале конвейера сразу давило на тебя всей ответственности. Если что-то шло не так, что-то ломалось или шел брак, вся цепь станков сразу останавливалась. И все работающие дальше по цепи токари, ветераны гулко кричали «Чего встали? Что случилось?» Тут на первых станках ты не мог остановиться, не мог отойти, когда захотел. А станки все время ломались, иногда шел брак, и потому нервы все время были на пределе. Мы жили тогда в рабочем общежитии, в трехстах метрах от проходной, и неделя превращалась в бесконечную череду рабочих смен с коротким перерывом на обед и сон. Мы очень уставали. Только через месяц я, наконец-то, втянулся, разобрался в деталях, ведь у каждого токарного станка свой характер и свои привычки. Кого-то нужно гладить, кого-то бить кувалдой, где-то нужен ключ, а где-то необходимо подлить масло. Когда я стал чувствовать все три станка, понимать их характер и нрав, дело пошло. Я даже научился бороться с монотонностью рабочего процесса, читая про себя стихи. Хорошо шел Маяковский. Облако в штанах, про это. Я даже стал привыкать к работе. Нервная и физическая перегрузка стали уходить. Но все равно внутренние ощущения что монотонная тяжёлая работа, поточная линия производства и вообще рабочая специальность не моё, нарастала. В те дни, работая токарем на заводе «Точмаш», я и принял окончательное решение, что после техникуму поеду поступать в институт. Нужно менять жизнь кардинально. Однако времени на серьёзную подготовку уже почти не было. Производственная практика должна была закончиться зимой, и до экзамена в институт оставалось бы только 3-4 месяца. Этого мало, чтобы подготовиться к поступлению в хороший вуз, а ведь нужно было еще писать техникумскую дипломную работу. Последние два года нам не преподавали ни математику, ни физику, а они мне были нужны. Начиная с третьего курса нас учили специальным предметом – металловедению, гидравлике, электротехнике и прочему. В общем, из нас готовили токарей, а мне нужна была математика и физика, так как я уже задумался о Москве. Была ночная смена, когда от усталости, недосыпа И просто по невнимательности тяжеленный танковый снаряд свалился мне на руку. Носилки, заводской медпункт и переполох цехового начальства. Так закончился мой непродолжительный трудовой опыт. По скриптам. Это была случайность, оплошность, обычная производственная травма. Но именно она дала мне столь необходимые полгода свободного времени для подготовки к вступительным экзаменам в институт. Наверное, это был знак. Пора ставить точку и начинать новую жизнь. Журнал «Квант». Зима 83-84. Из всех советских журналов моим любимым был «Квант». В конце каждого номера я находил главное, то, ради чего и выписывал этот журнал, задачи по математике и физике, предлагавшиеся в прошлые годы на вступительных экзаменах в ведущих технических вузах СССР, как областных центров типа Томска, Киева, Ленинграда, так и столичных, включая МГУ, МИФИ и МФТИ. Там были примеры экзаменационных задач уже давних, 70-х годов, но были и совсем свежие за 80-е, 81 восемьдесят 82 -е. Сначала шли сами задачи, а в конце ответы к ним. Решая их, ты мог как бы поэкспериментировать, ответить на вопросы «что тебе по силам?» куда ты смог бы поступить. И вот, взявшись за их решения, я постепенно стал чувствовать и осознавать градацию советских институтов. Чем столичнее и был ВУЗ, тем сложнее были вступительные задания. Искусство составления задач по математике и физике для вступительных экзаменов тех лет до сих пор для меня великая загадка. Как можно придумать абсолютно новую задачу, скажем, по стереометрии? Да еще такую! чтобы заранее ее невозможно было даже представить. Но главное, придумать задачу нужно было так, чтобы ее уровень сложности четко соответствовал уровню престижности вуза, для которого она предназначалась. Я до сих пор не знаю, кто эти люди, работавшие над составлением вступительных задач, но уровень их мастерства был непревзойденным. Я начал свои попытки с самых простых задач по математике, предлагавшиеся на экзаменах в областные вузы типа Донецка, Ростова или Орла. Но быстро понял, что с ними я справляюсь легко. Чуть сложнее были задачи для университетов Киева, Томска или Новосибирска. Еще сложнее были задачки в ленинградские вузы. Но особняком стояла, конечно, Москва. Уровень сложности задач практически любого московского вуза в те годы был на порядок выше уровня сложности всех томских, новосибирских и киевских вузов вместе взятых. Когда, пытаясь решать московские задачи, я вдруг понял, что они мне по зубам, Я и принял, возможно, самое важное решение в жизни. Я поеду поступать в Москву. В тот момент я уже не рассматривал другие варианты. Если ты способен решать московские задачки, зачем размениваться на что-то еще? Теперь только в Москву. Но и в столице имелась своя градация. Сначала, как я постепенно выяснил, по уровню сложности шел длинный список вузов, таких как Московский горный, МВТУ, МИСИ, Мисис, Мем, Мет, Маи и некоторые другие. Таких институтов технической направленности в те годы в Москве было десять-пятнадцать. Уровень их вступительных задач по математике был примерно одинаковым, и я вскоре понял, что справляюсь с ними. За этим первым кругом московских вузов шла техническая элита, ведущая четверка: МИФИ, МФТИ и два факультета МГУ: мехмат и физфак. Подступиться к решению вступительных задач было само по себе мини-подвигом. Но разбирая примеры этой четверки, я быстро уловил, что даже тут есть два абсолютных лидера – ФИСТЕХ, МФТИ и Мехмат МГУ. Их задачки были самые сложные. На каждом вступительном экзамене предлагалось пять задач. Первую обычно решал минут за 5-10, вторая давалась минут за 15. Она не требовала какой-то особой фантазии или догадки, просто нужно было время, чтобы все аккуратно и четко разложить, помножить, поделить и без ошибок расписать на бумаге. Третья задачка — это была первая преграда, которая требовала напряжения мозгов. На неё могло уйти и полчаса. Дальше — четвёртая. Это была уже очень сложная задача. Когда я только взялся за московские вступительные экзамены, четвёртая задачка на физтех или мехмат МГУ мне не давалась. Лишь длительные тренировки и системный разбор полётов с моим репетитором Иосифом Моисеевичем Михайловским научили меня с ними справляться. И далось это не сразу. Я исписывал тонны бумаги, пока искал к ним подходы и методы решения. В Горловке был химический комбинат стирол. Он выпускал селитру, гранулированные минеральное удобрения для сельского хозяйства. Упаковывались они в огромные полиэтиленовые мешки. И потому у многих жителей города такие мешки водились в хозяйстве. И каждый приспосабливал их к чему мог. Кто-то хранил в них старые вещи, кто-то картошку на зиму. И я стал складывать в эти мешки исписанные листы бумаги которые сотнями ежедневно уходили на решение примеров вступительных экзаменов в московские вузы. Сначала наполнился один мешок, потом второй, третий. К весне 1984-го, когда я уезжал в Москву поступать на фистех, полиэтиленовыми мешками была заполнена вся спальня. Но самой сложной задачкой была, конечно, пятая. Это была не просто задача, это была песня. Гимнуму, интуиции, озарению, терпению и настойчивости. Решить пятую задачку на физтех или мехмат было невероятно сложно. Когда я стал договариваться с Иосифом Моисеевичем о репетиторстве для подготовки к вступлению в МФТИ, пятую задачку с трудом мог решить он сам, хотя четвертую он обычно решал легко. Для решения четвертой еще можно было подсказать общие подходы, принципы решения, типовые схемы, но для пятой это не работало. «Тут я тебе помочь не смогу. Отсюда плыви уже сам», — сказал он. Зимой восемьдесят четвертого, через полгода после того, как я начал готовиться к экзаменам и засел за решение московских задачек, я впервые смог покорить пятую. Я решал её более трех часов. Это было слишком долго, непозволительно долго. Столько времени на экзамене мне не дадут, но в тот момент я понял, что смогу её осилить. Каждый новый месяц — февраль, март, апрель, май — я ждал свежий номер журнала «Квант» в предвкушении очередной пятой задачки, из вариантов вступительных на «Фистех» или «Мехмат», и садился ее решать. Я ставил перед собой шахматные часы и с ударом по кнопке начинал ее решение. Это было невероятно увлекательное путешествие, гимнастика мозгов, полет мыслей под строгим метроном шахматных часов. За весну 84 из всех пятых задачек на «Фистех», которые я нашел в старых подшивках журнала «Квант», мне удалось решить всего три или четыре этого было мало для стопроцентного успеха, но тем не менее я решил поступать именно на физтех. Я легко мог сдать экзамены в любой московский вуз, их задачки к тому времени я уже решал легко, но пятая физтеховская мне давалась не всегда и требовала больше времени, чем отводилось экзаменам. И все-таки я сделал выбор в пользу физтеха. Во-первых, для поступления возможно хватило бы и четырех правильно решенных задач, а во-вторых, именно уровень сложности пятой задачки говорил мне фистех это высшая планка среди вузов ссср по скриптам если ты смог хотя бы однажды решить все пять задач значит высшая планка для тебя достижима и не стоит соглашаться на меньше